Через несколько минут по брусчатке раздался цок от копыт и все стихло. «Мы одни?» Найдя на ощупь руку жены, поинтересовался Кир. «Да, милый, они уехали», — ответила девушка. «Зачем ты так рисковал собой? Зачем решил прочитать книгу, ведь она была нужна не тебе, а Денису?» «Ты ошибаешься», — нежно погладив альху по руке, ответил Скиф. «Эта книга очень важна не только для него. И она ждала именно меня. В каком смысле удилась девушка? Я видел руса. Он показал мне, насколько безгранична вера и веду, которая спасла его народ. Но почему именно тебе? А почему меч, который у меня за плечами слушается меня? Девушка задумалась. Кир не видел ее, но чувствовал, как она ищет ответ. Не мучаясь, поглаживая ее руку, ответил он. Я далекий, очень далекий, возможно, побочный потомок первого князя. Но это значит только одно — все потомки Руса были защитниками земли русской. Например, двоюродный брат моего деда — великое историческое лицо. Чуть меньше 80 лет назад он ехал по Красной площади на белом коне и смотрел, как к его ногам швыряют знамена тьмы. — Ты хочешь сказать? «Да!» Сделав довольно эффектную паузу, произнес Кир. «Георгий Жуков, великий защитник, двоюродный брат моего деда и тоже потомок первого князя. Поэтому эта книга ждала меня». Так они сидели молча. Альха обняла его, что-то тихо говорила, какие-то ласковые слова. Кир не слушал, он просто ловил момент спокойствия и близости женщины, которая любила его. Гром и Вадим вернулись через час. «Вот, держи!» Вложив Киру в руку пару зеркалок, произнес бывший наемник. Кир надел очки и очень медленно приоткрыл глаза. Образы становились все четче, свет не резал глаза. Правда, теперь полумрак холла МГУ стал еще более густым. «Ну как?» — спросил Альха. «Нормально», — ответил Кир, вставая. «Я даже могу разглядеть наших коней». «Неплохо», — довольно заметил Гром, «если учитывать, что до них почти 10 метров. Думаю, на рассвете мы сможем тронуться в путь. Сегодня нужно отдохнуть». «Хорошо», — согласился Скиф. «Мы все немного устали, отдых действительно необходим». «Ты считаешь, что здесь безопасно?» — спросил Альха. «В этом городе опасность везде», — доедая остаток, приготовленный накануне щуки, — ответил Кир. Нам нужно попасть к храму как можно быстрее, но несколько часов или дней ничего не решат, так что не дергайтесь. Все оставшееся до ночи время, все занимались своими делами. Гром проверил подковы коней, Вадим готовил ужин, альха точила меч. Как только спустились сумерки, Скиф снял очки. Зрение восстановилось, теперь он мог смотреть на мир своими глазами. Прежний Яркий и четкий мир. Это радовало. Гром снова взялся за гитару и что-то напевал из раннего наутилуса. Автоматная очередь снаружи разорвала спокойствие в клочья. Кир схватился за автомат и отпрыгнул в тень. Остальные действовали не менее стремительно. Вскоре в холле остался греть один костер. Выстрелы снаружи не стихали. Несколько разрывов гранат показали, насколько хорошо оснащены люди, ведущие перестрелку. Гром прижав приклад к плечу, выцелил проход, готовясь свалить любого, кто сунется внутрь. И тут наступила тишина тяжелая, давящая, ни выстрелов, ни голосов, только потрескивание горящих в костре дров. Не стреляйте, раздался от входа женский голос. Я не причиню вам вреда. Позвольте немного отдохнуть у вашего костра. Стоян вопросительно посмотрел на Кира и, получив разрешающий к его громко крикнул, «Выходи и держи руки так, чтобы я их видел!» На тусклый свет, который с трудом достигал порога здания, вышла женщина лет 30, слегка полноватая, с кроткой стрижкой, лицо круглое, усталое, руки высоко подняты над головой, за плечами довольно объемный мешок, справа плеча свисает стволом вниз автомат. «Ты одна?» «Да», — ответила женщина. Остальные погибли. Кир легко вошел в навь. Сейчас не было нужды сосредотачиваться на запасах, которые он делал. Вокруг был один сплошной поток, притягиваемый неведомой силой к храму Христа Спасителя. Она была одна. Ее спутник лежал в 40 метрах от входа среди мертвых врагов. Кир так и не понял, что это за враги. В общих чертах они напоминали людей. Только странные это были люди. Белоснежная, как снег, кожа, слегка осветилась в темноте, и они были абсолютно голые, никакой одежды или оружия. «Она одна!» «Входи!» — разрешил Гром. «Но держи руки так, чтобы я их видел. Одно неверное движение, и ты покойница!» Женщина кивнула и молча отправилась к костру. Села у огня, отложив автомат подальше от себя, сразу не дотянешься. Вскоре у костра собрались все, за исключением хохла. Вадим остался в темноте, укрывшись за куском обвалившейся лестницы и наблюдая за входом. Встретить человека в этом страшном городе было явно не к добру. Кто вы? Спросила Альха. Я охотница за сокровищами. Зовут Галиной. Какого черта вам понадобилось в этом проклятом городе? Поинтересовался Гром. Я могу задать тот же вопрос, раздраженно ответила женщина. «Вы сидите у нашего костра, — напомнил бывший наемник, — и мы имеем право знать, кто вы, что здесь делаете и кого привели к нам». «Хорошо», — нехотя сказала Галина, — «вы правы. Я и два моих компаньона пришли в Москву в поисках полезных вещей». «Тут быстрее смерть найти», — ухмыльнулся Стоем. «Вы правы, вот только выхода у нас не было», — согласилась женщина. «Наше поселение небольшое». Живем за счет поисков разных вещей. Наши отряды обследовали уже все городки в округе. Москва единственное место, которое мы еще не обследовали. — И как вас занесло в самый центр? — поинтересовался Кир. — Ограничились бы окраинами. Он не верил в то, что рассказывала Галя. Во-первых, только сумасшедший мог решиться войти в Москву, не имея весомых причин, а во-вторых... «На окраинах пусто», — ответила Галина Такслон, это был общеизвестный факт. «Последние беженцы вынесли все, что могло пригодиться». «Логично», — согласился Кир, — «но все равно он не верил ей». «Кто напал на вас?» — в свою очередь поинтересовался Гром. «Я не знаю. Мой третий спутник погиб вчера днем. Он сломал шею, когда обвалился лестничный пролет в одном из магазинов. Мы остановились на ночевку в вестибюле станции метро». И тогда из под подземки полезли они. Их было очень много. Тогда мы побежали и увидели отблески вашего костра. Нас нагнали почти у самого входа. Эти твари просто разорвали Ивана. Они пили его кровь, открывали куски мяса и ели. Я кинул в них две гранаты. Откуда они у вас? Мы вчера нашли труп военного и сняли с него автомат два магазина и три гранаты. Понятно, продолжай». Взрыв и вспышка напугала их, они сбежали. Вот, в принципе, и все. «И много таких отрядов, как ваш, рыскает по Москве?» спросил Альха. «Три», — ответила женщина с небольшой заминкой. «С ней что-то не так», — склонившись к произнес Кир. «Она словно чего-то ждет». Бывший наемник согласно кивнул. Раскованно держится. Для человека, избежавшего смерти, она слишком спокойна. Кир на секунду закрыл глаза и мгновенно вышел в НАВИ. Пока в ночи работал магический пылесос в центре Москвы, не было недостатка в потоке. Ближайшие к нему стены МГУ исчезли. «Тревога!» — крикнул он, едва выбрался из НАВИ. Женщина потянулась к автомату, но пистолет гром откнулся и прямо в затылок. «Шевельнешься, и я тебя шлепну!» — прошептал он ей на ухо. У входа притались девять человек. Все с оружием они ждут сигнала. Вадим оказался толковым и по-прежнему себя не обнаружил, но Скиф видел, как он быстро навел автомат на проход с давно сурованными дверьми. Кто там снаружи? Склонившись к уху гости, шепотом спросил Стоян. Сдавайтесь, так же тихо ответила женщина. Вас убьют, если со мной что-нибудь случится. Я спросил, кто снаружи. Мой муж и мои братья. «Что? Все девять?» «Приемные, братья, мы охотники за головами!» «И зачем мы вам?» – поинтересовалась Альхат, двигаясь поглубже в тень. «Мы шли за вами от самого Нижнего. Властитель свободной области назначил за каждую из вас награду три сотни золотых». «Как вы нас нашли?» – спросил Кир, его автомат уже был готов к бою. «Мы случайно наткнулись, удирали от этих белесых и увидели костер. А бой?» Это остатки белых из подземки. Они напали внезапно, когда мы уже готовились к штурму. С вами есть ведун. Галина, если ее, конечно, звали именно так, вздрогнула. Мне повторить вопрос? Или хочешь, чтобы спросил Гром? Кивая в сторону наемника, поинтересовался Кир. Есть, призналась женщина. Это он укрыл остальных от вашего взгляда. Что делаем? Не отводя пистолет от ее головы, спросил Стоян. «Либо сдаемся, либо придется их всех перебить», — погладив автомат, ответил Кир. «Отпустите», — вдруг произнесла женщина, — «я обещаю, что мы уйдем». «Ты ей веришь?» — спросил скиф у бывшего наемника. Грум отрицательно покачал головой. «Они не уйдут. Цель задана, нас будут преследовать, пока не убьют или не изловят. Единственный шанс перебить их». Кир согласно кивнул и вновь вошел в Навь. Девять фигур притаились по обоим сторонам от входа. Если бы Скиф смотрел обычным взглядом, он не смог бы увидеть их, пока не подошел бы на расстояние одного шага. «Они ждут только ее сигнала, и, похоже, не видят нас», — возвращаясь в обычный мир, произнес он. Лошади на всякий случай давно отвели в сторону, и между ними и противниками не было никаких преград. Альха, скройся, будешь стрелять из лука», — приказал Кир хохол на тебе те кто уцелеют гром держи протягивая наемнику предпоследнюю гранату как только они ворвутся швыряй потом добьем уцелевших а ты он посмотрел на женщину. хочешь жить молчи есть способ проще И Гром опустил руку от пистолета на назадты от пленниц все вперед кстати почему они нас не слышат вида сокрытия не пропускает зуб пояснил Кир. Она должна была подать визуальный сигнал. Возможно, просто выйти, когда мы заснем. Готов?» Гром кивнул, и они стали подкрадываться к выходу. За спиной Вадим взял дверной проем на прицел. Они укрылись за колоннами вестибюля, и Кир, подняв кусок мраморной напольной плитки, и швырнул его в дверь. вида сокрытия не могла передвигаться вместе с человеком, на которого наложено поэтому двое бойцов, появившихся в дверях, были отчетливо видны на фоне светлеющего неба. Они оглядели стоянку и увидели то, что и ожидали – четыре валика, изображавших спящих и сидящих у костра Галину. Один из них махнул рукой, и еще пять человек вошли следом. Кир дал им сделать три шага, после чего дернул кольцо гранаты и швырнул ее за спину нападавшим. Граната грома упала к их ногам. Те бросились в рассыпную. Но охотник за головами, шедший первым, рухнул со стрелой в горле, второго среза длинной очереди ухохол. Сдвоенный взрыв прогрохотал спустя секунду. Двоих подбросило в воздух, еще двое рухнули на шпигованные осколками. Последний чудом уцелевший боевик рухнул на колени, зажимая руками уши, из которых холестала кровь. Скифа тоже немного оглушила. Взрыв в замкнутом помещении с великолепной акустикой «Это что-то!» Но время терять было нельзя. он вошел в наг и увидел двух последних бойцов, сключившихся у входа. Один был мертв, осколок гран... гранаты снес ему половину черепа, второй дышал. «Все готовы», – выходя в реальность, констатировал Кир. «Один за дверью еще жив, то ли ранен, то ли оглушила». Гром вышел из-за колонны и добил двух раненых одиночными выстрелами. Контуженного и оглушенного он связал и отволок к костру.